Глава первая. Спасенные церкви. Колокольни Кана. Собор в Лизье. Дни в автомобиле. Выехав из... довольно поздно, после полудня, я должен был торопиться, чтобы успеть добраться засветло до дома моих родителей, расположенного примерно на полпути между Лизье и Лувье справа, слева и впереди, был как бы взят под стекло закрытыми окнами автомобиля чудесный сентябрьский день, который даже снаружи виделся сквозь некую прозрачную перену. Едва заметив нас издали, старые кривобокие домишки, сгорбившиеся у дороги, бросались бежать нам навстречу, протягивая несколько свежих роз или с гордостью показывая выращенную ими молодую штакрозу, уже переросшую их самих. За ними приближались следующие. снежностью опираясь на грушевое дерево, они воображали в старческой слепоте, будто сами все еще поддерживают его, и прижимали его к своему износившемуся сердцу, где навеки отпечатались и застыли, хилые, но пылкие лучи его кроны. Вскоре дорога сделала поворот. Склон, тянувшийся справа, сгладился, и открылась долина Кана, но без самого города, который, хотя и был заключен в пространство, лежащее перед моими глазами, оставался невидим и даже не угадывался из-за дальности расстояния. Над плоской равниной, словно затерянное в чистом поле, Одиноко возвышались лишь две устремленные к небу колокольни церкви святого Стефана. Скоро их стало три. К ним примкнула колокольня святого Петра. Я не счел, разумеется, возможным воспроизводить в этом томе многочисленные страницы, написанные мною о церквах для Ле например, статью «Деревенская церковь» хотя она, на мой взгляд, лучше многих других описаний, которые вам предстоит здесь услышать. Те страницы вошли в текст в поисках утраченного времени, и я не хочу повторяться. Для этого отрывка я сделал исключение лишь потому, что в книге «По направлению к Свану» он фигурирует не полностью и к тому же в кавычках как образец того, что я писал в детстве. В четвертом же томе «В поисках утраченного времени», еще не вышедшем из печати, публикация этого фрагмента в несколько измененном виде газеты «Ле Фигаро» служит темой почти целой главы. Соединившись на горизонте в трезубец, они высились вдали, как в тернировских пейзажах. Монастырь или замок, которые дают свое название картине, но занимают так мало места среди необъятного пространства неба, зелени и воды, что кажутся столь же приходящими и недолговечными, как радуга, предвечерний свет, или, на первом плане, маленькая фигурка крестьянки, бредущей по дороге с корзинками в обеих руках. Минута проходила за минутой, мы ехали быстро, но эти три колокольни по-прежнему виднелись перед нами в одиночестве похожая на слетевших на землю неподвижных птиц, явственно различимых в лучах солнца. Потом даль ожиданно рассеялась, как туман, за которым вдруг проступают четкие и законченные очертания предмета, невидимого секунду назад. И появились башни церкви Святой Троицы, вернее, одна из башен, полностью заслонявшая собой другую. Но вот она отодвинулась, Другая выступила вперед, и обе они встали рядом. Наконец, еще одна запоздалая колокольня, кажется, церкви спасителя, смелым рывком обогнала их и заняла место впереди. Теперь, когда их стало много, и на склоне между ними уже можно было разглядеть улыбку света, город внизу, вовлеченный в их стремительное движение, тщетно силился их догнать, И разворачивал отвесными вертикальными планами сложную, но свободную фугу своих крыш. Я попросил шофера остановиться на минутку у колоколен Святого Стефана и, вспомнив, сколько времени мы к ним ехали, хотя они с самого начала виднелись как будто совсем близко, взглянул на часы, прикидывая, долго ли еще до них добираться. Но вдруг автомобиль свернул, и мы очутились прямо у их подножия. Они так долго оставались недосягаемы для усилий нашей машины, которая, казалось, тщетно буксовала на дороге, нисколько не приближаясь к ним, что только сейчас, в последние секунды, стало понятно, с какой скоростью мы неслись все это время. Огромные башни, нависавшие над головой всей своей громадой, надвинулись на нас так стремительно, что, незатормозимы вовремя, машина ударилась бы о паперть. Мы продолжали путь. Кан уже остался позади. Немного проводив нас, он исчез, и только на горизонте, одиноко глядя нам вслед, две колокольни святого Стефана и колокольня святого Петра еще кивали нам на прощание своими залитыми солнцем верхушками. Временами одна из них отступала, чтобы две другие могли еще раз взглянуть на нас. Вскоре их осталось всего две. Потом они в последний раз повернулись, как золотые веретена, и скрылись из глаз. Часто потом, проезжая на закате по Канской долине, я видел их. Иногда издали, словно два цветка, нарисованных на небе, над низкой линией полей, а иногда с более близкого расстояния, в компании колокольни Святого Петра. И тогда они были похожи на трех девушек из легенды, застигнутых сумерками в безлюдном месте. Удаляясь, я видел, как они робко ищут дорогу, и после неловких попыток, несколько раз оступившись, прижимаются друг к другу, друг за друга прячутся. Их благородные очертания сливаются на розовеющем фоне неба в один темный силуэт, чарующий и покорный и незаметно тают в мгле. Я уже почти отчаялся добраться до лизьё засветло, чтобы успеть в тот же вечер попасть к родителям, к счастью, непредупрежденным о моем приезде. Как вдруг, перед самым заходом солнца, мы выехали на крутой спуск, и я увидел внизу, в залитой кровью заката впадине, куда мы мчались на полной скорости, лизьё который опередил нас на этом пути, и теперь наспех поднимал и расставлял свои раненые постройки с высокими, окрашенными пурпуром трубами, в один миг все встало на свои места. И когда мы, через несколько секунд, остановились на углу улицы Афевр, старые дома с головами святых или демонов, венчающих, словно цветы, на высоте окон резные деревянные стебли, выглядели так, будто и не двигались вовсе с XV века. Поломка машины задержала нас в лизье до наступления темноты. Перед отъездом мне захотелось еще раз увидеть растительные орнаменты на фасаде собора, о которых пишет Резкин. Но тусклые коптилки, освещавшие улицы города, кончались посреди площади, и собор был почти полностью погружен во тьму. Я однако двинулся вперед, желая хотя бы потрогать обступающий вход знаменитый каменный лес, между рядами которого, столь благородно высеченными, прошествовала, быть может, в свое время брачная процессия Генриха II английского и Алиеноры Аквитанской. Но пока я на ощупь искал к нему подступы, его вдруг озарил яркий свет. Ствол за стволом. Колонны выступали из мрака, и на темном фоне отчетливо вырисовывались широкие рельефы их каменной листвы. Это мой шофер, изобретательный Агостинелли, посылал древней резьбе привет сегодняшнего дня, заставив на миг его свет служить чтению уроков прошлого. Он направлял на фасад фару автомобиля и переводил ее луч с места на место по ходу моего осмотра. Мог ли я думать, когда писал эти строки, что семь или восемь лет спустя этот молодой человек попросит у меня разрешения перепечатать на пишущей машинке мою книгу? Будет учиться ремеслу авиатора под именем Марсель Сван, в котором он дружески соединит мое имя с фамилией одного из моих персонажей и погибнет 26 лет от роду при крушении аэроплана поблизости от Антиба. Когда я вернулся назад, я увидел столпившихся у машины любопытных ребятишек. Они склоняли головки над фарой, и кудри их трепетали в этом сверхъестественном освещении, словно в луче проекционного фонаря, переносящего сюда из собора образы ангелов с фрески Рождества. Когда мы выехали из Лизьё, вокруг была непроглядная тьма. Мой водитель облачился в широкую резиновую накидку с капюшоном, который, обрамляя округлость его молодого безбородого лица, придавал ему сходство, меж тем, как мы все быстрее и быстрее углублялись в ночь, с юным пилигримом или, скорее даже, с монашенкой культа скорости. Иногда он касался клавиатуры, не более призрачной, чем инструмент святой Цицилии и извлекал аккорды из скрытого в моторе органа, чью музыку, ни на минуту не затихающую, мы замечаем, однако, лишь при смене регистров. Иначе говоря, при переключении скорости. Эта музыка, так сказать, абстрактная. Все в ней — число и символ. Она заставляет вспомнить об известной гармонии сфер, вращающихся в эфире. Но большую часть времени — Он лишь держал рукой колесо. Колесо управления, именуемое рулем, весьма схожее с крестом освящения, который держат апостолы, стоящие у колон Сент-Шапель в Париже, крестом святого Бенедикта и вообще с любой стилизацией изображения креста и круга в искусстве средних веков. Казалось, он не делает с ним ничего, застыв в полной неподвижности а просто держит, как некий символ, который ему подобает держать в руке. Так святые на церковном портале держат один якорь, другой колесо, кто-то арфу, косу, жаровню, охотничий рог или кисть. Обычно эти предметы напоминают о ремесле, которым они славились при жизни, но иногда и о том, какой смертью они погибли. Да будет руль в руках моего юного шофера всегда лишь символом его таланта, а не прообразом мученической смерти. Нам пришлось задержаться в какой-то деревне. И я на несколько минут ощутил себя среди ее обитателей тем самым путником, которых не стало с появлением железных дорог, но которых воскресил автомобиль. Этот путник принимает от служанки на фламандских полотнах прощальный кубок вина, останавливается на картинах Кёйпа спросить дорогу, как выражает Рёзкин, у прохожего, чей вид ясно дает понять, что толкового ответа не будет, и скачет в баснях Ла Фонтена, одетый в теплую накидку, под солнцем и ветром, ранней осенью, когда в пути не помешает осторожность. В реальной жизни таких всадников уже не бывает. Но иногда, в часы отлива, мы видим, как один из них скачет на закате по берегу моря, явившись, несомненно, из прошлого под защитой вечерних теней, превращая морской простор перед нами в марину, где его крохотная фигурка заменяет и дату, и подпись, словно она пририсована Лингельбахом, Вауерманом или Адрианом Ван-де-Велде. В угоду пристрастию к персонажам и сюжетам харлемских торговцев, богатых любителей живописи, к морскому пейзажу Вильяма ван де Велде или Рёйсдала. Но самое драгоценное в этом путнике, которого вернул нам автомобиль, это его восхитительная независимость, позволяющая ему выезжать, когда вздумается, и останавливаться, где понравится. Меня поймут все те, кого ветер хоть раз мимоходом заражал непреодолимым желанием умчаться вместе с ним. Увидеть море, где вместо неподвижных деревенских мостовых, тщетно стегаемых ливнем, взору открываются буйные волны, отвечающие непогоде ударом на удар, грохотом на грохот. Но особенно хорошо поймут те, кто знает, как жутко бывает иногда вечерами оставаться один на один со своей тоской на всю ночь. Те, кто знает, какое счастье после долгой борьбы с этим страхом, когда уже начинаешь подниматься по лестнице в спальню, пытаясь усмирить стучащее сердце, вдруг остановиться, сказать «нет, этого не будет, я не пойду наверх, пусть оседлают мне лошадь». Пусть приготовят автомобиль. И всю ночь мчаться неведомо куда, оставляя позади деревни, где тоска задушила бы нас, где мы угадываем ее под каждой дремлющей низкой крышей, но мы проносимся мимо на полной скорости, неузнанные ею, недосягаемые для нее. Но вот автомобиль остановился на повороте, пролегавшей в ложбине дороги перед оградой, увитой розами и отсветшими ирисами. Это был дом моих родителей. Шофер, вызывая садовника, чтобы тот открыл нам ворота, погудел вражок, обычно раздражающий нас своей монотонной пронзительностью, но который, как и все на свете, может стать прекрасным, если в нем находит отзвук чувства. «В сердце моих родителей...» Он отозвался радостью, как нежданное обещание. «Если мне только не послышалось, но тогда это может быть только он». Они встают, зажигают свечу, заслоняют ее от сквозняка, задувающего в дверь, которую они в спешке уже отворили. А внизу, у ворот парка, рожок. Они уже не могут его не слышать, ликующий, похожий на человеческий голос безостановочно посылает свой призыв, однообразной, как неотступная мысль о близкой радости, упрямой и будоражащей, как их растущее нетерпение. Я подумал о том, что в Тристане и Изольде, сначала во втором акте, когда Изольда машет шарфом, подавая сигнал, а потом в третьем, когда приближается корабль, один раз, пронзительное, нескончаемое и все более и более быстрое чередование двух нот, порой случайно сочетающихся в нашем хаотичном мире шумов, и второй раз «Дудочка бедного пастуха», нарастающая настойчивость, неотвязная однозвучие убогой песенки, оказались у Вагнера, гениально отрекшегося в этот миг от своей всесильной творческой власти, обличены миссией передать самое напряженное ожидание блаженства когда-либо владевшее душой человека.